Оглянувшись еще раз назад, я увидел, что преследователи начали понемножку отставать. Меня тревожила судьба Паулы. Если кто-то остался охранять грузовики, то ее могли преспокойно схватить. Однако я ничего не мог предпринять, кроме как продолжать начатое. Надежды вернуться назад и как-то помочь ей у меня не было. Преследователи рассыпались такой широкой цепью, что отрезали мне все пути к автостраде. Они знали, что пока я окружен ими, рано или поздно они доберутся до меня. Я подумал, нельзя ли прорваться сквозь оцепление. Однако это, видимо, удастся сделать не раньше, как стемнеет. Я продолжал уходить вперед, но уже не бегом, а какой-то ленивой рысцой. Мои преследователи также замедлили бег, так что расстояние между нами оставалось прежним. Вдали справа от меня показалось предгорье. Это меня встревожило. «Очень скоро горы встанут непреодолимой преградой на моем пути и дадут моим преследователям шанс зажать меня в кольцо слева. Если я немедленно не приму меры, капкан захлопнется». Я решил сделать попытку прорваться сквозь цепь, прежде чем окажусь в гористой местности, и рванул бегом вперед, а затем начал резко забирать влево. За моей спиной тут же раздались крики. Оглянувшись, я увидел, как три человека кинулись по песку перерез мне. Я прибавил ходу, но мне теперь нужно было одолеть большее расстояние, чем им. Я задыхался и то и дело увязал в рыхлом песке. Первым бежал рослый парень. Его длинные ноги взлетали при беге над песком, как крылья, и он быстро приближался ко мне. Теперь мы с ним бежали к проходу между предгорьем и автострадой. Если бы мне удалось его обогнать, то я бы вырвался из окружения, а если нет, то меня загонят в узенькую полоску пустыни, где я рано или поздно опопадусь им в руки. Я прикинул расстояние и увидел, что он нагоняет меня. Стиснув зубы, я побежал быстрее и вырвался значительно вперед. Остальные преследователи теперь, они все бежали, безнадежно отстали, но этот парень шаг за шагом все ближе и ближе нагонял меня». Мы медленно приближались к проходу. Теперь я разглядел этого парня. Раскрасневшееся лицо, пот, струящийся из-под кепки, застывшая улыбка на губах. Он устремился на меня, словно разъяренный бык, Я попробовал увернуться, но он предвосхитил мой маневр. Приблизившись ко мне, он схватил меня за пиджак и рванул к себе. Я размахнулся, чтобы ударить его свингом в голову, но он, поднырнув под меня, обхватил меня руками и стиснул в своих медвежьих объятиях. Мы начали бороться и, оступившись, покатились на песок. Я съездил ему разок по уху, но так как удар был нанесен полусогнутой рукой, то он оказался не особо сильным. Парень оторвался от меня и стукнул мне кулаком по лицу. Я с трудом успел увернуться от этого удара и сам ударил его в грудь. Это был отличный, сильный удар прямой, от которого он опрокинулся на спину. Я вскочил на ноги и, чтобы остановить его натиск, врезал ему разок в подбородок. Голова его дернулась назад, и я обрушил на него лавину коротких ударов обеими руками. Я так хватил его по челюсти, что колени его подогнулись, а удар правой крюком доконал беднягу и свалил на песок. Теперь проход был открыт, но я совсем обессилел и едва мог переставлять ноги. «Стой!» Этот угрожающий крик заставил меня обернуться назад. Коренастый, с квадратными плечами, мужчина подходил ко мне. В его правой руке виднелся пистолет 45-го калибра, нацеленный прямо мне в лоб. Я остановился. Руки вверх. Я поднял руки. Ох, какое это было наслаждение просто стоять и дышать. Если нам повезло, то моя Паула уже должна была к этому времени добраться до телефона. Парень, которого я сбил с ног, поднялся с земли. Он подошел ко мне, смущенно улыбаясь. ну камак обыщи его!» — приказал коренастый. Тот обшарил меня всего и, найдя пистолет, швырнул его своему товарищу. «Больше ничего нет, Джо!» — сказал он и отступил в сторону. Джо подошел ближе ко мне. Его маленькие глазки разглядывали меня с некоторым недоумением. «Ты кто такой?» «Что-то я тебя раньше не видел!» — сказал он, слегка озадаченный. «Меня зовут Меллой» э так это тот самый малый, о котором она тебе говорила», — вмешался Мак, выказывая интерес. «Ах да, верно. Так значит, ты тот, который сует свой нос в дела Баррата?» — спросил Джо, тыкая в меня пистолетом. «Ну что же, пусть будет, как вы сказали, если так вам больше нравится», — ответил я. «Разве это не он вам сказал обо мне?» Джо усмехнулся. «Ты, парень, малость ошибся. Мы не люди Баррата. У нас тут свои». Дела. К нам, запыхавшись, еле переводя дыхание, подошли остальные пять человек. Они с угрожающим видом надвинулись на меня, но широкоплечий приказал им рукой отойти назад. «Мак, возьми с собой ребят и приступайте к делу, а я пока потолкую с этим приятелем в домике. Когда закончите, возвращайтесь назад». Мак кивнул головой в знак согласия и, поманив рукой парней, направился с ними к карьеру, оставив меня наедине с Джо. «Слушай, друг», — сказал коренастый, делая пистолетом выразительный жест, словно прошивая им меня насквозь, — «выполняй все, что тебе прикажут, и будешь цел и невредим. Я не испытываю особого желания провертеть в тебе дырку, но если ты разозлишь меня, то я это сделаю». Я уже достаточно успокоился, чтобы рассмотреть его получше. Лет ему было около сорока, Его круглое, свежее, румяное лицо с маленькими глазками, тонкими губами, заканчивалось тяжелейшим подбородком, когда-либо виденным мною. Хотя он был роста невысокого, но, судя по массивным плечам, короткой шее и толстым рукам, можно было безошибочно утверждать, что он силен, как горилла. «Ну, пошли», — прервал он мои размышления, — «двигай и не оглядывайся». Я скажу, когда остановиться. Он показал рукой в сторону гор и добавил, «Ну-ка, разомни немного ноги. Если оглянешься назад, даже через плечо, продырявлю насквозь». «Понял?» Я ответил, что «да». «Ну, тогда двигай». Я пошел, не зная, куда меня ведут и зачем. Я слышал за спиной тяжелые шаги, Слишком далеко, чтобы пытаться напасть на своего конвоира, но достаточно близко, чтобы он мог легко пристрелить меня. Шагая вперед, я спрашивал себя, что это за банда, откуда она тут взялась, что за работу им нужно закончить и вернуться назад. И с удовольствием думал, что у них есть все шансы попасть в руки Мифлина и его парней». Это тот самый малый, о котором она тебе говорила. Вспомнил я слова того, кого звали Маком. Кто это она? Теперь мы достигли предгорья, и идти стало трудней. Дорога пошла в гору. Джо то и дело кричал «возьми вправо» или «поверни налево», не сокращая интервала между нами, так что мне ничего не оставалось другого, как шагать дальше. К этому времени солнце уже зашло и стало смеркаться. Что же, скоро станет темно, и тогда у меня появится возможность убежать. Но я понимал, что надо быть очень осторожным. Мой конвоир, казалось, был прямо рожден с пистолетом в руках, так что надо подождать, пока совсем стемнеет, прежде чем решиться на что-то. «Окей, дружок», — вдруг сказал Джо, — «стой! Давай передохнем. Поворачивайся и садись». Я обернулся. Он находился в четырех ярдах от меня и вспотел, как свинья. Подъем в гору при такой жаре был явно не по нему. Он приказал мне рукой сесть на один из камней, я сам выбрал другой. Я тяжело опустился на землю, радуясь возможности отдохнуть. Хочешь закурить? предложил мне Джо, доставая пачку сигарет Лаки Страйк. Он вытащил себе одну, а пачку бросил мне. Ну как там в руднике хорошо? спросил он, прикурив и выпуская дым через маленький приплюснутый нос. Прямо скажу, это не курорт, — ответил я, прикуривая и возвращая сигареты назад. Там полно крыс-людоедов. Глаза Джо округлились. Крыс? Я слышал про это, но как-то не верил. Он искоса поглядел на сигарету. А сигарет с марихуаной там не видел случаем? Да их там миллиона два, не меньше. Я, конечно, не считал, но думаю, что так. Джо широко заулыбался, показав два ряда маленьких искрошенных зубов. «Черт возьми, не уж так много. Я говорил ей, что именно там Баррет прячет свои запасы, а она не верила. И в чем они упакованы? В ящиках. А кто это она?» Он взглянул сердито на меня. «Здесь, дружок, я задаю вопрос. Понял? Твое дело отвечать». И тут я все сообразил м м так вот чем вы занимаетесь», — воскликнул я. «Грабите бар это, так?» «Ты, парень, угадал. Мы выпотрошим его склад с марихуаной и сами займемся сбытом наркотиков». Он встал. «Ну, пошли. Прямо вверх по склону и держись прямо, никуда не сворачивай. Двигай». Мы опять зашагали в гору. Теперь совсем стемнело, так что я не видел, куда ставлю ногу, но у моего сопровождающего глаза были, видимо, как у кошки». Он продолжал выкрикивать направление, предупреждая о встречающихся на пути камнях и кустах так, что словно видел ясно, как днем. Вдруг он сказал «Стой!». Я остановился и подождал. Он пронзительно свистнул. Минуту спустя в метрах пяти от нас вспыхнул свет, и я смог разглядеть скрытую за кустами и деревьями тщательно замаскированную бревенчатую хижину, стоящую на склоне горы. — Ну, как здорово, — спросил гордо Джо. — Сами построили. — Прежде чем заметишь, ты должен упереться в нее, но к этому времени голова твоя будет начинена свинцом. — Ну, пошли, двигай прямо к ней. Я зашагал. Дверь была открыта настиж, и я зашел в просторную, грубо меблированную комнату. У камина, руки за спину, с сигаретой, зажатой полными ярко накрашенными губами, стояла... Мэри Джером. Белый мотылёк, отбрасывая на пол зыбкую тень, кружил вокруг висевшего на балке в центре комнаты корабельного фонаря. Трепеща крыльями, он отлетел от фонаря и как-то беспомощно закружил по комнате, а когда оказался возле Джо, тот рукой сбил его на пол и растоптал. Я смотрел во все глаза на Мэри Джером. Кого-кого, а ее я уж никак не ожидал встретить здесь. Она была одета в желто-красную полосатую ковбойку, вельветовые штаны канареечного цвета, а красная шелковая косынка, под которой были запрятаны черные цвета вороного крыла волосы, дополняли ее наряд. С того дня, как я ее видел, она похудела и побледнела, однако оставалась как прежде красивой и привлекательной. «Привет», — сказал я. Можете мне не верить, но я давно искал встречи с вами. «Потише, приятель, умерь свой пыл», — проговорил Джо. «Тебя никто не просил выступать. Сядь вон там и помолчи». Он кнул меня в спину по направлению к стулу, стоявшему возле печки. Я сел. «Где это вы его отыскали?» — спросила Мэри Джером. Джо горделиво ухмыльнулся. Он был в руднике. Мы заметили его, когда он выходил из самой верхней галереи. Он было дал тягу в пустыню, но мы перехватили его. Он был один? Ну, конечно. Тогда почему же он побежал в сторону пустыни? Джо взглянул на нее вопросительно и провел рукой по своим коротким вьющимся волосам. Вы это о чем? Но если он хотел удрать, то ему следовало бы бежать к автостраде, не так ли? Нетерпеливо разъяснила она. Радостное выражение сползло с его лица, он с негодованием повернулся ко мне. «Что за шутки, молодой человек? Ты что, был не один?» «Конечно». «Со мной была девушка», — отвечал я. «Она пошла за полицией». Мэри с безнадежным видом пожала плечами. «Я отказываюсь работать с вами, Джо», — проговорила она с досадой. «За что бы вы ни взялись, у вас все получается не так». От черт возьми, выругался мой конвоир, покраснев от гнева. Но откуда я мог знать, что он не один?» «Ну ладно, теперь это уже не имеет значения, но вам следует предпринять что-то, раз так». «Да, верно. Джосс, вытянутым лицом взглянул на меня. Фу, зараза! Придется опять идти в этот чертов рудник. Вы как, последите за ним?» Мэри кивнула головой. «Не беспокойтесь, я позабочусь о нем». А вам, Джо, лучше поторопиться. Мэри, вот вам пистолет, держите. Она взяла тяжелый кольт 45-го калибра и прикинула его в руке. Ну, теперь вступайте. Он посмотрел на меня. Смотри, милок, не вздумай шутить. Она знает, как обращаться с этой штуковиной. И Джо вышел из хижины. Я слышал, как, спускаясь с горы, он продирался сквозь кусты. Чтобы добраться до шахты, ему понадобится не менее получаса. К этому времени Мифлин наверняка уже будет там». Мэри Джером отошла от печки на довольно почтительное расстояние и уселась в кресло лицом ко мне. Уронив пистолет на колени, она откинулась на мягкую спинку кресла. Я прикинул возможность проскочить через комнату и убежать, но решил, что из этого ничего не выйдет. Дырка в черепе мне обеспечена. Много времени прошло с тех пор, как мы с вами виделись, — начал я разговор. «Это вы сообщили Пауле, что я в шахте?» «Да. Не спрашивайте, почему. Возможно, я просто становлюсь более сентиментальной». В ее голосе звучала усталость. «А этот Джо, кто он такой? Ваш дружок?» «Не совсем». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Вы торопитесь задавать вопросы. Зачем?» «Впрочем, ладно, продолжайте. Я устала ловчить и выхожу из игры. Я думала, что мне удастся приручить этого Джо, но ничего не получается». «Давайте уйдем отсюда вместе?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, так не пойдет. Джо этого не потерпит. Да я и сама не пойду против него. Мы подождем немного. Если он не вернется, тогда мы свободны и можете идти куда хотите». Предположим, он вернется тогда, как спросил я и незаметно передвинулся на краешек стула. «Что будет со мной?» Она пожала плечами. «Он ничего вам плохого не сделает. Джонни из таких. Он продержит вас здесь, пока сам не надумает удрать отсюда. Вам нечего бояться. Ну-ка, сядьте на место и успокойтесь. Вы останетесь здесь до тех пор, пока Джонни вернется назад. Ясно?» «И как же вы очутились в такой компании?» Женщина горько усмехнулась. «А вы не догадываетесь?» «Я жена Ли». Я подскочил от удивления и уставился на нее. «Вы жена Ли Дедрика?» «Именно так я и сказала. Но ведь он женат на Сирене Маршленд». Сперва он женился на мне. Она достала сигарету, закурила и стала задумчиво разглядывать тлеющий кончик сигареты. В жизни Ли такая вещь, как двоеженство, пустяк. Вы хотите сказать, что его брак с Реной фиктивен? Да, именно так. Она, конечно, тогда не знала, что он женат. Теперь знает. Мэри Джером снова горько усмехнулась. Вы ей сказали об этом? Я сказала ее отцу. «Так вот зачем он приходил к вам в гостиницу «Бич-отель». Она, приподняв брови, взглянула на меня. «Вам известно об этом?» «Да, именно тогда я и рассказала ему все. Он дал мне тысячу долларов, чтобы я уехала с глаз долой». «Так, теперь давайте-ка не спеша начнем все с самого начала. Когда вы вышли замуж за Дедрика?» «Года четыре назад. Я не помню точно даты, ибо это не самое радостное событие, которое следует хранить в памяти». Я встретилась с ним в Париже и влюбилась в него. Он такого рода подлец, что многие женщины попадаются ему на крючок. Не знаю почему, но он женился на мне. У него всегда была куча денег, и он, как мне казалось, никогда нигде не работал. Видимо, деньги и привлекли меня. Так вот, я и получила теперь то, чего хотела. Она бросила окурок в печку и потянулась за другой сигаретой. Я узнала, что он занимается контрабандной доставкой наркотиков в Париж. Джо работал с ним в паре. Он и меня приспособил к этому делу. Тут Мэри улыбнулась и продолжала. Вы не представляете, каким настырным он может быть. Затем он встретил с Сирену Маршленд. Я даже не подозревала, какую штуку он отмочил. Он бывал и раньше часто пропадал по неделям, а тут вдруг без всякого предупреждения исчез совсем, оставив все дела на нашу ответственность. Джо пытался продолжить, но не знал, с какого конца подступиться к делу, и полиция чуть было нас не зацапала. Нам удалось бежать из Франции, и мы приехали сюда. Вот тогда-то я и узнала, что он женился на Сирене Маршленд. Я пошла к Барретту. «Вы знаете его?» Я ответил, что знаю. Он сказал, что нужно выждать, продолжала Мэри свой грустный рассказ. Лицою приняло скорбное выражение. «Ему удалось провести меня». Он сказал, что Ли женился на Сирене, чтобы заполучить ее деньги, и как только это удастся, он сразу же вернется ко мне. Барретт просил меня не мешать им и держаться подальше от Ли, не связывать ему руки. Я поверила ему, как последняя дура. Я снимала номер в Чендос отеле и когда возвращалась после встречи с Барреттом в гостиницу, была обстрелена. Я сразу догадалась, что это дело рук Барретта, который решил избавиться от меня и тут же переселилась в гостиницу «Бич-отель». Мэри взглянула на меня и спросила, «Ну как, понравился вам мой рассказ?» «Более или менее», — ответил я. «Это, правда, совсем не то, что я ожидал услышать от вас, но неважно. Продолжайте». «А что вы ожидали?» «Вначале закончите свое повествование. Я вам после скажу». Она пожала плечами. «Осталось немного». Я решила, если мне удастся встретиться с Ли, то сумею уговорить его вернуться ко мне. Узнав, что он поехал в особняк оушен я отправилась туда, чтобы свидеться с ним. Там встретила вас и узнала, что его, как видно, похитили. Но он-то ведь не был похищен, так? Да, так. Но, разыграв вариант с похищением, они с Барреттом вытянули у Сирены 500 тысяч долларов, куш не маленький. Я его недавно видел вместе с Барреттом. Я читала об этом выкупе в газетах. Теперь он может удрать, куда ему вздумается. Ну ладно, что говорить об этом. Я узнала, что Барретт хранит свои запасы сигарет с марихуаной в этом руднике. Мы с Джо объединились. Я хотела рассчитаться с баратом и задумала поджечь его склад. Там марихуаны на сотни тысяч долларов. Но Джо предложил другое. Похитить всю эту массу наркотиков и перепродать. Однако заниматься контрабандой наркотиков — дело для меня слишком грязное. Джо для этого совсем не годится. У него голова представлена не тем концом, чтобы ворочать такими делами. Я подаю в отставку. К тому же Джо начал питать какие-то надежды на меня. Тут Мэри усмехнулась. Женщине нельзя долго оставаться под одной крышей с мужчиной. Рано или поздно он начнет приставать к ней со своей любовью. «Ну, с некоторыми и можно», — возразил я, лукаво улыбнувшись ей. Вдруг отдаленные звуки перестрелки заставили нас вскочить на ноги. «Что там такое?» — воскликнула Мэри, подбегая к окну. «Возможно, полиция гонится за Джо», — сказал я с надеждой. «Предосторожности ради я потушу свет». Пока я убавлял фитиль в фонаре, послышались еще выстрелы. «Теперь значительно ближе» и я, быстро сняв фонарь с крюка, задул мерцающий огонь. «Это Джой Мак!» — промолвила Мэри и рывком отворила дверь. Вспышки выстрелов озарили вечерний мрак. Далеко внизу сверкали ответные вспышки, и пули защелкали по деревянной крыше нашей хижины. Тяжело дыша, Джо и Мак ввалились в комнату и захлопнули дверь. С минуту они не могли вымолвить ни слова. Прислонясь к стене, они с трудом переводили дыхание, а пули врезались в толстые стены хижины, и грохот выстрелов катился по долине внизу. «Доставайте винтовки!» — коротко скомандовал Джо. «Это Баррет. Бросившись через комнату, Мэри открыла чулан и вернулась с двумя винтовками, которые вручила своим людям. «Вам тоже?» — спросила она так спокойно, словно речь шла о чашке чая. «Да, конечно. Если это Барет, то я с вами», — ответил я. Она вынула из чулана еще пару винтовок и мешок патронов. «Что случилось, Джо?» — спросила она, пока мы заряжали винтовки. «Черт возьми, наши парни напоролись прямо на них. Их было человек десять во главе с Барреттом. Я думаю, он пришел, чтобы забрать часть груза. Видимо, они увидели наши грузовики и напали на нас». «Чего ты болтаешь?» — взорвался маг. Тебя же там не было. Он стоял на коленях у окна и обернулся, чтобы посмотреть на Мэри. Они были наверху карьера, а мы внизу. Это было похоже на стрельбу по зайцам. Первым же залпом они уложили Гарри, Лу и Джорджа. Оставшиеся укрылись за грузовиками. Те, передвигаясь по краю карьера, обстреливали нас до тех пор, пока я не остался один». Наконец они решили, что с нами все покончено, и начали спускаться вниз, чтобы посмотреть, как, чего. Гарри и Джорс, хотя и были тяжело ранены, но еще дышали. Барретт прикончил их обоих выстрелами в голову. Пока они занимались другими, мне удалось потихоньку отползти в сторону. Я уже почти выбрался из карьера, как вдруг появился Джо. Этот болван курил. Его можно было увидеть за милю. Ну и, естественно, они погнались за нами. Я просил Джо не стрелять, но он палил из своей пушки, как угорелый, ну и, конечно, они заметили, куда мы бежим, и продолжили погоню. Я надеялся ускользнуть в темноте, но разве это сделаешь, когда Джо своими выстрелами освещал всю местность на милю вокруг? И вот мы здесь, а прямо следом за нами они. Так что сейчас тут начнется веселенький пикник. Джо в ответ проворчал — «Ну, двоих-то я пристрелил все-таки. Уж не думаешь ли ты, что я позволю этим пидорастам стрелять в меня безнаказанно?» Пока они переругивались между собой, я осмотрел долину перед домиком. Там укрыться было негде, и нужно было перебраться на нашу сторону. Но как только противник достигнет нашего склона, тогда он может подобраться к нам совсем незамеченным. Я положил винтовку на подоконник, прицелился в темноте и нажал на спуск. Почти мгновенно на противоположной стороне долины показались вспышки, и пули зацокали по стене хижины. «Они там, на той стороне», — сказал я. «Если им удастся проскочить, то мы погибли». «Ничего, через несколько минут взойдет луна», — заметил Мак. «Она была как раз за вершиной горы, когда мы драпали сюда. Тогда нам все будет видно». «Мне показалось, что по дну долины что-то движется». И я, переместив мушку, выстрелил. Какая-то неясная тень нырнула снова под укрытие. Но Джо и Мак не дремали. Они также выстрелили, и до нас донесся слабый вскрик. Эти двое, хотя и не отличались большим умом, но стрелять умели. «Вот и еще один готов», — произнес Джо, и в его голосе послышались нотки удовлетворения. Я положил руку на плечи Мэри и пригнул ее к себе. «Из дома есть какой-то другой выход, кроме этого?» — спросил я шепотом, показывая на дверь. Она отрицательно покачала головой. «А как насчет крыши?» «Туда ведет лестница через люк, но с крыши спуститься не на чем. Точно?» «Разве только по веревке?» «Но это трудно». «Надо взглянуть», — сказал я. «Где веревка?» «Вон там, на кухне». Вдруг Джо опять начал стрелять. «Берегись!» — закричал он. «Они идут». Я разглядел шесть или семь движущихся фигур, которые бежали внизу по долине. Мы принялись стрелять, еще два человека упали, остальные отступили назад за бугор на противоположной стороне. «Достаньте веревку», — сказал я Мэри, — «и откройте люк. Нам, может быть, придется бежать». «О чем это вы там шепчетесь?» — спросил подозрительно Джо. «Подготавливаем путь к отступлению», — сказал я, — «через крышу». — Это бесполезно, — буркнул он. — Когда луна взойдет, они подстрелят вас, как куропатку. — Все равно придется попробовать, — возразил я, видя, как первые лучи яркой луны заблестели на вершине холма. Вон она, уже поднимается. — Ну что же, по крайней мере, им тоже будет несладко, заметил маг, сидя на пятках перед окном. — Теперь мы уже не промажем. — Они что-то затеяли, тебе не кажется? — спросил с тревогой Джо. Они ни разу за последние пять минут не выстрелили. А «Зачем им стрелять?» — сказал я. «Они ждут луны, чтобы лучше видеть, и тогда начнут. При такой луне они смогут разглядеть нас сквозь стены». «Вот веревка!» — крикнула Мэри из смежной комнаты. «Ну, я полез на крышу!» — сказал я. «Посмотрю, как там». «Ты лучше за собой посмотри!» — заметил Джо саркастически. «Учти, цветов на твоих похоронах не будет». Я прошел в заднюю комнату. У Мэри в руках был карманный фонарик, и она осветила им короткую лестницу, которая вела к люку. «Вам бы лучше туда не ходить», — сказала она. «Они наверняка заметят вас». «Эй, вы там, прикройте-ка меня огнем!» — крикнул я Маку и Джо. «Я полез на крышу». «Надеюсь, она не провалится», — заметил Мак и рассмеялся. Они открыли огонь по долине, я ждал, вслушиваясь, но никаких ответных выстрелов не раздалось. — Хотел бы я знать, что они там замыслили, — пробормотал я. — Ну ладно, пошли, посмотрим, что там наверху. Я влез по лестнице и осторожно приподнял крышку люка. Откинув ее, я внимательно оглядел плоскую крышу.